Реквием. Вам сваи не бить, не гулять по лугам, Не быть, не быть, не быть городам, Узорчатым башням в тумане не плыть, Ни солнцу, ни пашням, ни соснам не быть, Ни белым, ни синим не быть, не бывать, и выйдет насильник губить, убивать, и женщины будут во врагах рожать, и кони без всадников мчатся и ржать, сквозь белый фундамент трава прорастет, и мрак, словно мамонт, на землю сойдет. Растерзанным бабам на площади выть, Ни белым, ни синим, ни прочим не быть, Ни в снах, ни воочию, нигде, никогда. Врете, сволочи, будут города Над ширью вселенской. В лесах золотых. Я, Вознесенский, воздвигну их. Я парень с Калужской, я явно не промах. В фуфайке колючей, с хрустящим дипломом. Я той же артели, что семь мастеров. Бушуйте в артериях двадцать веков. Я тысячи руки руками вашими, Я тысячи оки очами вашими, Я осуществляю в стекле и металле, О чем вы мечтали, о чем не мечтали. Я со скамьи студенческой Мечтаю, чтобы здание, Ракетой стоступенчатой Взвивались в мирозданье. И завтра ночью блядскою В ноле сорок Я еду братскую осуществлять. А вслед мне из ночи Окон и бойниц Уставились очи безглазых Ga